Глава четырнадцатая. Трасса на дверь. Насколько все плохо? Прозвучал из трубки голос главы шестого отдела. Аксаханов набрал горя, как только машины Разумовского исчезли из поля зрения. С некоторых пор. Жандарм предпочитал перебдеть, когда рядом находился молодой князь. Потому что с каждой новой встречей он, всё ещё опытный маг и оперативник, всё меньше понимал, и всё больше действия Ярослава становились для него похожи на какую-то сказку. «Хуже нашего случая раза в три», — предельно точно постарался описать ситуацию Артур Ибрагимович. «Только основной ударной силы с кинжалами не было. Но она была тут и не помогла». «Ты плохо понимаешь, что это за артефакты, Артур», — вздохнул начальник. «Или просто забыл». «Прекрасно понимаю, Александр Романович», — невозмутимо ответил глава Тверского подразделения шестого отдела. «Но тут... В общем, ситуация поменялась. К нам сейчас подошёл Иван Иванович из дружины Разумовского, и мы чуть не потеряли сознание от одного его присутствия. С такой мощью этот чернокожий монстр надавал бы по шее обладателю кинжалов и забрал оружие себе». «Надеюсь, этого никогда не произойдёт», — секундной задержкой ответил Горь. «Братья его усилят ещё больше. А может, он даже их суть пробудить сможет». «Этот Иван Иванович действительно настолько силён?» «Да», — коротко ответил Аксаханов. Вокруг суетились сотрудники жандармерии и прибывшие патрульные полицейские. Осмотр места боя и сбора останков нападавших в пластиковые мешки шёл полным ходом. Артур первым делом добрался до грузовика, в котором, по словам Разумовского, находились маги. Их тела были осмотрены почти сразу, и Юра уверенно считал остаточный фон с трупов. «Пять магистров, не ниже третьего круга. Аспекты понять сложно, потому что они совершили коллективное самоубийство и даже в бой вступать не стали». «Вот как!» — озадаченно протянул Александр Романович. — Похоже, придётся мне самому к вашему князю в гости ехать и на церемонию в столице его сопровождать. — Мы можем обеспечить нормальную охрану Разумовскому, — тут же ответил Артур. Стоящий неподалёку Колосов с сомнением посмотрел на своего начальника. Взгляд менталиста говорил, что Ярослав Константинович сам мог заняться охраной всего шестого отдела жандармерии. Аксаханов недовольно нахмурился и отвернулся от подчинённого. Всего на несколько дней, Александр Романович. Я уверен, что смогу убедить его светлость согласиться потерпеть наших людей рядом. Я знаю, что у тебя хорошие отношения с князем Артур. Вздохнул глава шестого отдела. Но тут все очень круто заваривается. Разумовский сейчас не только очень удачный, и немного рекламный пример того, что российская империя может выдержать любой удар аномальных чудовищ. Он реально стал символом для многих. И этот символ сейчас юридически находится за пределами власти императора. На право последнего завязано столько традиций и ритуалов, что их перечисление займёт не один час. Но ты ведь помнишь то, что наиболее важно для нас? «Носитель права последнего только временно покидает юридические границы империи», — отчеканил Аксаханов. «Но при этом всегда остаётся верным слугой императора. «Император всегда защищает своих слуг, даже если они оступились или ошиблись в чём-то». «Смерть Разумовского может стать очень неприятной политической проблемой», — произнёс Горь. «Она покажет, что правитель Российской империи не способен выполнять свои обязательства перед подданными. А это может дестабилизировать обстановку во время грядущих мероприятий. Нам оно надо?» «Не надо», — вздохнул Артур но его светлость будет против. Поэтому я и хочу приехать сам». «Дайте мне шанс, Александр Романович», — попросил Аксаханов. «Уверен, ваше присутствие в столице может на многое повлиять». «Тоже об этом думал», — согласился Горь. «Тогда не скупись, Артур. Отдай Разумовскому всё, что у нас есть по этой теме. Твоя главная задача — убедить князя пустить к нему пару десятков наших людей». «Бери лучших. Едь сам с Юрой. В крайнем случае, пусть просто посидит у себя в имении до назначения даты церемонии. Уж доставить нескольких человек до Москвы мы точно сможем, даже если против нас будет целая армия». «Это возможно?» — осторожно поинтересовался Аксаханов. «Сейчас всё возможно, Артур», — проворчал глава шестого отдела, а потом вдруг добавил. «Ты сам подумай». Если вам с Юрой поплохело, как только этот африканец рядом оказался, то у него потенциал архимага. Почему он тогда просто не оборвал жизни всех нападавших, как обычно делает Распутин? — Не смог дотянуться, — предположил Артур, но сам понимал, насколько недостоверно выглядит такое предположение. — Или заблокировали? — Умеешь ведь думать, когда припрет, — хмыкнул Горь. — А теперь представь что всех архимагов из охраны императора вот так же точно могут заблокировать на всемирной встрече. И его самого тоже. Один выстрел... «Я понял, Александр Романович!» — осознав всю сложность ситуации, ответил Аксаханов. «Сделаю всё возможное». «Работай, Артур. Рассчитываю на вас. Может, хотя бы рядом с этим Разумовским получится что-то раскопать». «А то мы до сих пор, как слепые котята, тыкаемся по углам». В трубке послышались короткие гудки, и Артур убрал телефон в карман. Все последствия сражения на трассе уже перетащили на обочину, где продолжила работу следственная бригада. «Всё плохо?» — поинтересовался Колосов. «Угу», — промычал в ответ его начальник. «Придётся идти на поклон к Разумовскому?» «Угу», — в том же тоне ответил Аксаханов. «Будем охранять князя?» Не обращая внимания на состояние собеседника, задал следующий вопрос Колосов. «Не знаю, Юра...» Возвращаясь в реальность, тяжело вздохнул Артур. «Судя по тому, что я вижу, нам только коммердинерами к Разумовскому идти. Если ты не забыл, то наш конвой такие же ребята вынесли за пару минут, Да Ярослав Константинович просто убил всех, забрал их машины и поехал дальше по своим делам». «Бред!» Тихо рассмеялся Колосов. «Бред!» — согласился с ним Аксаханов. «Но это же Разумовский. Пора уже начинать привыкать. Сверху дали добро на полный отчёт по этому делу князю. Может, хотя бы так получится его заинтересовать». «Сейчас будешь звонить?» «Нет», — покачал головой Аксаханов. «Сначала тут закончим, чтобы побольше материала собрать. Да и князь, может, чуть остынет после боя, чтобы сразу лесом меня не послал». «Может, тогда дальше пойдём?» — спросил Колосов, и его начальник задумчиво посмотрел на менталиста. «Может, и пойдём», — негромко ответил Артур. Артём Корчаковский вёл себя всю дорогу предельно тихо, и я временами даже забывал, что сын графа едет с нами. Парень явно до этого ни разу не участвовал в полноценных боях и никак не мог прийти в себя. Может, он и прошёл традиционное получение имени в аномальной зоне, но бойцом я его назвать не мог. И не факт, что он сможет решить на своём новом месте работы вопросы, связанные с силовым противостоянием. А значит, молодому графу нужен был хороший помощник в подобных вопросах. И я даже знал, кого именно отправлю с Корчаковским в столицу. Но это будет позже. Когда мы добрались до города, о происшествии на трассе знали уже абсолютно все. Нас встретила готовая к бою дружина барона Ожегова и почти сотня сотрудников охранного агентства Козырева. Складской комплекс тоже больше напоминал осаждённую крепость. «Ваша светлость, первым поздоровался со мной барон. «Мои целители к вашим услугам!» «Благодарю, ваше благородие!» Пожимая руку хозяину комплекса, ответил я. «У нас двое раненых. Они в последней машине. У вас найдутся специалисты, способные глубоко и полностью проверить трофейную технику?» «Разумеется, ваша светлость», — кивнул Ожигов. «Я немедленно распоряжусь». «Антон», — повернувшись к Пичуге и кивнув в сторону почти пустой парковки, произнёс я. «Пройдёмся». Большая часть бойцов вокруг, как только стало понятно, что угрозы нет, занялись осмотром наших вездеходов. Техника действительно выглядела необычно, но не до такой степени, чтобы восхищённо обсуждать каждую деталь. Следом за нами с Антоном тут же пристроился Аларак, и Корчаковский-младший остался растерянно стоять с витязями из моего сопровождения. «Мне нужно знать, что происходило здесь во время нашего телефонного разговора», когда мы отошли достаточно далеко от основной массы людей, произнёс я. «Только расстоянием ограничиваться не стал» и создал двойную сферу из воздуха и воды, чтобы исключить возможность со стороны услышать наш разговор. Даже землю затянул. Может, это уже было излишне, но сейчас нужно было сделать всё возможное, чтобы разобраться в ситуации беспосторонних. По секундам прямо. «Мы сбор новичков назначили ещё вчера, Ваша Светлость!» Поняв, что нужно выполнить мой приказ в точности, начал говорить Козырев, медленно подбирая слова. С бароном я заранее всё согласовал. Это рутина обычная. Мы уже раз так делали. После завершения гона у меня в офисе телефон не умолкает. Думаю, что надо набор прекращать. Скоро пять сотен человек уже будет в команде. Сколько из них старых? И сколько тех, в ком ты уверен на сто процентов? Старичков сотни полторы. В них в каждом уверен. С остальными по-разному, Ярослав Константинович. Кто-то просто удачным моментом воспользоваться решил, а кто-то такой приторно-сладкий в отношении разумовских, что сразу вопросики вызывает». «Дай мне имена», — произнёс Аларак, и оттону африканца стало неуютно. «Маловероятно», — покачал я головой. «Людей проверим, но тут явно что-то более сложное. Если даже со стороны понятно, что человек заинтересован в делах рода, то я бы не делал ставку на то, что мы на верном пути». «Нужно что-то более...» В этот момент мне на глаза попался человек, которого я видел уже много раз. Если напрячься, то можно было вспомнить лицо парня в том строю кандидатов, который я видел ещё в тренировочном зале старого офиса охранного агентства Козырева. «Неприметно?» — попытался за меня закончить Антон. Но я медленно покачал головой и указал на заинтересовавшего меня парня. Он стоял с остальными и что-то оживлённо обсуждал. И настолько ничем не отличался от других ребят Козырева, что посторонний просто не мог его заметить. Проследив за моей рукой, Пичуга удивлённо округлил глаза. «Стас, не может быть, ваша светлость. Мы с ним чего только не пережили вместе. Он ещё в старой дружине при вашем отце служил. Я ему как себе верю». «Нужны менталисты», — задумчиво глядя на Стаса, произнёс Аларак. Я не считал, что парень в чём-то виноват или действительно работает на неизвестных нападавших. Может, он вообще не имел отношения к нападению, но проверить нужно было. «Может, коту за улиткой съездить?» «Нет», — твёрдо ответил я. «Пока об этом в Твери мало кто знает, и пусть так и остаётся. Попробуй найти другой вариант». «Жандармы», — предположил Пичуга. К чести главы охранного агентства надо было сказать, что он не стал упираться и сам был готов пройти любые проверки, чтобы как-то разобраться в ситуации. Вот только я очень сильно сомневался, что у нас получится что-то найти. «Вариант?» — кивнул я. «Попробую с ними договориться. Но проверку нельзя делать сквозной и сообщать о ней всем. Меня беспокоит, что великий князь Воронцов считается очень сильным менталистом, и это ему никак не помогло разобраться с его доверенным лицом». «Кто ещё был рядом с тобой, когда звонил князь Антон?» — спросил кот. «Барон, пара из моих ребят и глава дружины Ожегова», — чётко ответил Козырев. «Мы как раз обсуждали первый этап проверки у меня в кабинете, когда вы позвонили. А потом уже через час где-то в сети начали ролики появляться, что на трассе бой идёт. Подробности рассмотреть не получилось, но я узнал одну из наших машин». «Всех, кто был рядом во время разговора, будем проверять в первую очередь», — приказал я. «С Ожиговым я поговорю сам. Антон, у тебя есть знакомые специалисты по системам связи?» «Могу поискать», — с небольшой паузой ответил Пичуга. «Думаете?» «Не знаю», — покачал я головой. «Просто это наиболее понятный и простой вариант. Все другие подразумевают предательство. Мне Аксаханов давно уже говорил о том, что все переговоры слушают постоянно. Поэтому нужно быть осторожным. «Вы поэтому не используете для звонков один и тот же телефон дважды?» Словно открыв для себя неожиданный факт, удивлённо посмотрел на меня Козырев. «Ненадёжная техника попадается», — улыбнулся я в ответ. «Потому и не использую. Ты свою линию проверь в первую очередь. Потом номер кота». «Почему в таком порядке?» «Потому что с какого номера я мог позвонить, предсказать вряд ли кто-то смог бы». Либо под контролем все мои контакты, во что мне верится слава. Либо ключевые лица из ближайшего окружения. И это станет понятно очень быстро. Результаты будут к вечеру, ваша светлость. «Где — Где ожиков спросил я. — Скорее всего, в гараже. Указав направление на один из ангаров у главных ворот, ответил Пичуга. — К Михайловичу погнал вездеходы ваши. Он один в такой технике разбирается. Там не ошибётесь, Ярослав Константинович. У подъемников все будут. «Спасибо», — ответил я, и сразу направился в указанную сторону. По пути чуть скорректировал направление и подошёл к Арчаковскому-младшему. «Идёмте, Артём Олегович. Может, понадобится ваша помощь?» «Разумеется, ваша светлость», — кивнул парень. Он уже пришёл в себя и выглядел готовым действовать. «Чем я могу помочь?» «Пока не знаю», — двигаясь через расступающуюся толпу сотрудников охранного агентства, ответил я. Но есть ощущение, что без вас разобраться будет сложнее. Ненавижу такие ситуации. Подозрения всегда рождали сомнения. За обычными жестами и действиями виднелись совершенно другие мотивы. Улыбки на лицах людей вокруг воспринимались фальшивыми, а приветливые взгляды усбодораженное сознание считывало как угрозу. Из открытых ворот ангара слышались голоса. Обсуждение шло полным ходом и внутри я увидел больше десятка человек. Кроме барона Ожегова, осмотром вездехода занимались несколько водителей и пятёрка механиков. Последними руководил крепкий коренастый мужчина с чуть измазанной машинной смазкой лысиной. «Толковая техника, ваше сиятельство», — довольно прогудел главный механик. Наверное, это и был тот самый Михалыч. «Вот бы нашим научиться что-то похожее делать». «Что-то получилось узнать?» Подойдя к барону, спросил я. «Валерий Михайлович, расскажите князю Разумовскому, что тут сегодня захватил в бою», — попросил Ожегов. «Здравствуйте, Ваша Светлость», — поклонился мне завгар и тут же перешел к делу. «Вездеходы предназначены для полноценного тяжелого боя. Достаточно мощная броня. Я в молодости служил в императорской гвардии водителем и могу сказать, что эти звери не ровня нашим коломагам». Мощнее, крепче, надёжнее. Безделаны по спецзаказу. Уникальные, можно сказать. Возможно отследить заказчика? В этом и проблема, Ярослав Константинович. Обычно такие агрегаты собирают из деталей разных производителей, а тут всё будто под конкретный проект выточено. Ни номеров никаких нет, ни логотипов, ни марок. Мы, конечно, глубоко залезть не успели, но я сильно сомневаюсь, что где-то внутри двигателя найдется забытый инвентарный номер. Люди, которые собирали вездеходы, очень хорошо знают свое дело. Поэтому тут ничем не помогу. Может, какие-то специалисты от магии смогут происхождение металла определить. Но тут уж вам лучше знать. Одного могу точно сказать. Никакого подвоха в машинах нет. Они специально вычищены так, чтобы ничего о хозяевах не напоминало. Поэтому и сказать, откуда они приехали, никто не сможет». «Я смогу», — внезапно произнёс забытый всеми Артём, и на нём тут же скрестились взгляды всех присутствующих. «Если это действительно имеет такое большое значение...» «Имеет», — кивнул я. «Мы внимательно слушаем, Артём Олегович».